Первое послание нест Андериджан возлюбленному. И увидел я послание той, что сердце опалило. Лев, скрывая цвета рану, так вещал мне луч светила. Я твоя, но что достойней? Слабость жалкая или сила? Пусть Асмат тебе расскажет то, что я ей говорила. Жалкий обморок и слабость, Их ли ты зовешь любовью? Неприятнее ли Меджнуру слава, купленная кровью? Нам обязаны хотавы дань представить по условию. Отчего ж мы потакаем их обману и злословью? Я желаю выйти замуж за тебя давным-давно. Но увидеться доселе было нам не суждено. Лишь твой обморок недавно я заметила в окно. Разузнать о происшедшем было мне не мудрено. Вот совет тебе разумный. Объяви войну хатавам. Заслужи почет и славу в столкновении кровавам. Чем кропить слезами розу, укрепись в сражении правам. Яль твой мрак не осветило блеском солнца величавым. Тут осмат забыв смущение, речь со мною повела. О себе скажу немного. Радость душу залила. Сердце сладко трепетало. Стал кристаллен блеск чела. Зарубинились ланиты жаждой счастья и тепла.